Глава двадцать вторая Подальше от стойки в укромном углу у Штофа с Ромом сидел Суль. Он пил крепкий по-северному чай и курил. Непраздно сидел он здесь. На вечер этот возлагал Суль большие надежды. Надо ему знать, кто пришел с моря без заработка, кто пропил его. Может, и сумеет из таких Суль выбрать работников. И нужно-то ему два-три человека, а вот подишь ты, не идут к нему. Потеряли коляни в него веру. Полагают, что ходить за треской и палтусом безопаснее. А всё тот случай, тот как это по-русски? Ростяпа, правильное слово. Напоминает квашню, кисель или тряпку, какой моют пол. А, да, всё этот растяпа. Взял его суль на беду. Хоть и силен, а медлителен, бахвал. Думал, что акул и селедка. А нужно спокойствие, лед. Думать быстро и раз-раз шевелиться. Испугался, сила ушла, рука дрогнула. Суль курил, попыхивал трубкой и где-то там за дымком видел полярную ночь и в темноте моря утлую шняку. На шняке их трое. Бледный свет фонаря и отблески на воде. А там в черной пучине мечутся гладкие и большие тела акул. Верхние их плавники буронят вокруг шняки воду. Море, казалось, кишит акулами. Если б шняка перевернулась, усль усмехнулся. Акулы обожлись бы без фонаря. О, как они заходили, когда в воду в шняку брызнула кровь. Да усль такого ещё не видел. Акула прыгнула как собака, метнулась туши и не стало надеги в растяпы. Шняку чуть не опрожило. Хорошо, Суль успел-таки вспороть брюхо Акули, а она сама стала для других кормом. А то, пожалуй, и не уйти бы. И все он, суетился, боялся, растяпа. Странные эти русские. Не понимают простого выгоды. Рядом в заливе плавают хорошие и честные деньги. Не ленись, сходи и возьми. Нет, не хотят. А как хорошо наладил было он Суль, Этот промысел в коле. Были охотники идти с ним, была добыча, были деньги. Англичане, что приходили последний раз, просили добывать больше. Говорили, что возьмут все. Шкуры на шагрень, и печень на жир, и сало. А теперь к суле никто не идет. И сколько ни объясняет он, что вот не погиб же, все напрасно. Встречают его в домах хорошо, уважают, даже взаймы предлагают. А на промысел с ним не идут. Отводят глаза, прячутся за старинку. «Кола больше рыбой знаменита, я ее живем, дышим, остальное так, баловство одно». И напрасно Суль растолковывает выгоды нового промысла, сулит доходы. Поморы не идут. «Мы уж по обычаю, как отцы и деды наши, рыбкой прокормимся. Акулы, они нам без надобности». Найти бы ладных поморов на зиму, две, и можно строить свою шхуну, бить на ней акул, Самаму возят товар в Англию, но никто не едят, не верят в него коляне. Суль смотрит на гостей кабацких, наблюдает за ними, думает. Кабачок за стойкой как кормщик в непогоду. Всё видит, всё слышит и знай командует. Покрикивает на двух сирот-подростков, гоняет их без раздыха, подбадривает весело. А куда поведёт глазом, растеропные помощники мигом туда, что в водке с поклоном. Клонится и кобатчик из застойки улыбается. Куда же вы, гости дорогие, за собирались? Пейте, веселитесь, расчёт потом. Пьют поморы. За соседним столом уже крепко пьяны: кузнец Лаушкин, Афанасий и помор Иван Мизенёв. Они кумовья и друзья, гуляют всегда вместе. Сули непонятна такая дружба. Что нашёл мастеровой умелый Лаушкин в лодре из одере и Иване? Не работать, не пить, как следует Иван не умеет. Вот и сейчас, на бороде его рыбьи кости, капуста, отрыжка съеденного. Он лезет целоваться к своему другу. Но Лаушкин отстраняется терпеливо и укоризненно. Иван: "А Иван, ну и свинья ты, Иван, борода у тебя ровно помойка. Облился ты, особпливил весь". Иван смотрит тупо, глаза по рыбьему мутные, но языком ворочит миролюбиво. — Невкусно, ты говоришь, ух, невкусно. Свинья, сопли, срамник ты, дай я тебе поцелую. За другим столом сидят спокойно и тешат душу разговорами. Собралось народу много, тесно привалились к столу. Слушают Степана Митрича. Суль, как и весь Мурманский берег, знает его. Мужик ума крепкого, кормщик какого поискать. Вот бы с кем на акул, да не пойдет. Ему бы только на мотку ходить, да на громан или китов бить. Суль прислушивается. И тогда он говорит: "Давай дескать канат, станем на крыши разных домов, привяжемся одним канатом, и тяни. Кто с крыши свалится, тот и побеждённый, и силу уж хвалить не будет, да. Если умом раскинуть резон, говорит, а мне не сподручно". Смекают себе: "Нет, брат, не на дурака ты напал, и мы не лыком шиты". Хоть ты и силеный, вроде бы наш, русский, да матери у нас разные. Не на своей-то земле стоишь, и хлеб жрешь не с отцовской пашни. Под тобой и земля не та, и неб другое. Шатун, ты, думаю, несчастный. Ведь вот как тебя одолею, до да новых веньков не забудешь. И говорю ему, к чему нам эти хитрости да выдумки, давай-ка мы с тобой по старинке, как дед наш и отцы на святках сил умерили, стенка на стенку. Да, как помянул я отцов и дедов наших, вижу... Обмяк он, словно из него хребет вынули. А соглашается. Ладно, говорит, давай на кулачную. На кулачную? Да, братцы, пошли мы с ним на кулачную. Силен он в кулаке. А только без хребта пасовать стал. Гонор уже не тот, и сноровка не та. Вот тут и стал я его из языческой веры выводить. Крещу да приговариваю. Это тебе за то, чтоб сам не срамился, а это, чтобы нас не позорил на потеху иноземцам. За столом смеются. Так говоришь и одолел Митрич. Степан Митрич озорно крутит головой, то смеётся. А одолел, братцы. Будет помнить, какого роду племени где родился. Хорошо ты его проучил, Митрич. Из всех беглых этот словно выродок. Как приходишь в отсём, многие идут молодёю, словом ли перекинуться, чайкуль попить. Видать, тянет русская-то. А этот Тверьезь и не ходит. Как завидит нас, напьется рому и начинает куражиться да задираться. «Давай-де силу мерить!» Норвеги смеются, пока сам тверезой не связываешься. «А как подопьешь, а думаешь, была не была?» Митька Ванюкова, а он силой не обижен, два раза этот солдат чистил. Да еще насмехался. «О, где смотрите, какие мы вольные-то над вами!» Остальные ничего, ходят. «А самому разреши жить в коле, сразу прибежит». «Прибежишь ты, Вась, отправь-ка тебя туда жить!» Что от меня-то? Мне и здесь беды хватает. Кровь, она, брат, говорит. Суль знает историю с беглыми русскими солдатами в Норвегии. Суль знает и другое. Поведив земляка, солдат напивался, буянил и плакал как баба, пока не успокаивала его полиция. Да, Суль знает, что такое чурбина. Он не беглый русский солдат и всегда может вернуться, но знает Соль набивает трубку, курит и пьёт с норвежским ромом кантонский контрабандный чай. Он прихлёбывает маленькими глотками, наслаждается душистым ароматом, смотрит, думает, выжидает. Поперхнулись языки свечей, проскрепели двери и впустили в кабак двоих, никольских, чужих. Стоят они в дверях отчуждённо, осматриваются. Соль видел их днём у исправника, сильные Безработные людишки. Можно бы взять на акул, да куда возьмёшь лоптёжники? К морю не свычны. Дойдёшь с ними до Абрамовых гор в штаны напустят. А если акул увидят, так со страху и живота лишатся. Тот белокурый вроде бы ничего, ядрёный, но лоптёжник. Суль разглядывал, оценивал и никак не мог представить его где-нибудь на шняке в море. Куда ему? За кулами и по морю кто с детства на воде, не каждый идёт. А эти всю жизнь землей да с навозом. С такими сам на корм угодишь. Ему Сулю нужны люди смекалистые, ловкие. Просмотрел Суль, начала не видел, оглянулся на шум. Стоит меж столов в проходе Белокурый, прикрывает с собой меньшего, а с пола поднимается трезвее Иван. Не сводя с них глаз, хватает со стола нож и идет на Белокурова. Раздвинув локти, набычив голову, в пьяной злобе надвигается, готовясь ударить. Да, вот оно веселье здешнее. То целоваться, то резаться. И вдруг Суль не понял, как случилось такое. Летит Иван с завернутой рукой обратно, падает межлавок лицом вниз, а нож в руках Белокурова остался. Ого! Оглядываются поморы с удивлением, рассматривают пришельцев. Некоторые с мест поднимаются. Умолкла Тальянка, усилив внимание к лаптежникам. Озираются они затравленные, а ближе всех к ним Лаушкин наступает, супится. Бросил белокурый нож на стол, сказал обречённо: "Ладно, беть, семер одного честь не велика". "Зачем семер обиделся Лаушкин?" "Я один, а пьяного бить совсем чести нету". Молчат поморы выжидательно, знают, рука у Лаушкина тяжёлая. Следят, как расстёгивает он ворот рубахи праздничной и рукава закатывает. Поутихли в кабаке разговоры, и в тишине прозвучал степенный старческий голос. "В сей год с промослом все живы и здоровы вернулись. Праздник для нас великий. Стоит ли рушить его, чтоб завтра удали своей стыдно было?" Степан Дмитрич развернулся в сторону Булянов и тоже голос подал. "А ведь не по-христиански ты, Лаушкин. Народ-то не пришёл и порядок в наших не знают." Иван уже не след был с ножом кидаться, грех на душу брать. Постыл Лаушкин в раздумье и, видать, в душе согласился с укорами, да не хотел оставлять друга в обиде. А Тима взглядом лоптёжника, прицениваясь, сел на лавку, сказал Сазартам: "Садись, да помни, проиграешь, век не сидеть тебе посиреть нас". Поставил локоть на стол. "Давай, чья возьмёт?" Поколебался белокурый, на руку Лаушкина поглядывая, однако на лавку сел, шевельнул плечами. Довольные предстоящей потехой окружили поморы стол. Всем посмотреть хотелось, как лаптежников урезонивать будут. Заранее знали, как возьмутся руками, будет Лаушкин дразнить. То вроде бы поддается, обессиленный, вот-вот совсем сдастся, да выпрямит, поставит руку посередке и опять тешится. Она играется, пригнет, да так нажмет руку, хоть караул кричи. И никто не ждал, что в наступившей тишине скоро встанет из-за стола Лаушкин, багровый от злости, раздвинет поморов и, опустив глаза, молча уйдет к своему столу. Шутка ли на глазах у всей колы? Лаптежник в зипуне рваном положил его руку трижды. Не могли и коля не спустить такого. Потолкались меж собой и вытолкнули к столу следующего. А через мгновение встал и он. Галдели поморы восхищённо, задорно и досадно. Садились к столу кто силу чувствовал и не верил, что может япончик быть сильнее помора. Садились с азартом и вставали с позором. Лаптёжник сидел. Прекращались в кабаке разговоры и пьянка. Поднимались с мест самые именитые поморы. Шли к окружённому столу, привлечённые необычным. Одно за другой клонил руки колян неизвестный пришелец. Когда встал из-за стола Степан Митрич, поднялся и Суль. Стояли они рядом, смотрели, как белая в синих прожилках рука ловко гнет загорелые руки поморов. Суль дивился ловкости и силе, вглядывался, изучал это русское лицо. Глаза честные, но какие-то настороженные и в себя не пускают. А Суль хотел бы заглянуть внутрь, увидеть, что там. Привлекал его чем-то парень. Заново сцепились руки. Неуловимое точное движение, и снова рука помора повержена. А в глазах в этот миг огонек уверенности, задора, игры. И Суль увидел. Он подметил это движение и этот огонек. Рассмотрел Белокурова как бы издали. Он может стоять на кротиле. Но нужно много учить, нужно все хорошо обдумать. Суль смотрел на кузнеца Лаушкина, на Белокурова-лаптежника, сравнивал, прикидывал. А получится, если Лаушкин не взъерится и сумеет простить обиду. Ты не детко встань, здесь игра честная, сказал Степан Дмитрич. Негоже по два захода-то. Престыжный Никитка трезво озорно блестел глазами, оправдывался. Неуразумел я, Дмитрич, как он меня ловкостью-то объехал. Не в ловкости, не в силе тут, а в провате. Вы хотите обидеть пришельца, а он зла вам не сделал. Он прав, поэтому и сел он. Почему я в Норвегии побил солдат Беглова? Прав был, заступался за своих русских. Он хотя тоже русский, однако за плечами ничего нет. Хлеб жрёт ихний, воздухом чужим дышит. А это супротив нашего ничто. Смотрите. Степан Дмитрич сел за стол, оголил волосатую в татуировке руку. Давай, парень, руку. За себя заступаясь, ты прав был. Теперь я прав, заступаюсь за честь поморскую. Не хочу я тебя унизить и зла тебе не желаю, но силу лишь провода даёт. Сошлись ладони, напряглись руки, стоя по центру и замерли. Выжидательно следили поморы. Видели, как приливает кровь к лицам, как белеют от натуги руки и как медленно, медленно рука зепунчика в синих прожилках клонится под волосатой рукой Степана Дмитрича. Отчаянно удивлённо смотрел белокурый Видно было, пытался он удержать руку. А поморы уже загомонили радостно, подняли шум. "Ты сердце на меня не держи", сказал Степан Дмитрич. "Не принято у нас это". Растолкав поморов, выступил вперёд Лаушкин. Уже пьяный с недобрыми глазами, опёрся руками о стол, сказал Дыпунчику медленно и твёрдо выговаривая: "Уходите". Ему никто не перечил. Молчали поморы, молчал Степан Митрич. Суль смотрел, как уходили из кабака лоптёжники, одинокие и чужие. Не вмешивался. Так хорошо, думал он. Всё правильно.